«О, как это злобно и жестоко ты сказал!» — вскричала Лиза, с прорвавшимися из глаз слезами встала и быстро подошла к двери. «Стой! Стой!» — обхватил я ее, посадил опять и сел подле нее, не отнимая руки.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 — Полно, полный, Лиза, не надо, ничего не надо. Я тебе не судья. — Лиза, что мама? Скажи, давно она знает? — Я думаю, что давно. Но я сама сказала ей недавно, когда это случилось. Тихо проговорила она, опустив голову. — Что ж она...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 ищет большого подвига и пакостит по мелочам. «Прости, Лиза, я, впрочем, дурак. Говоря это, я тебя обижаю и знаю это. Я это понимаю...» «Портрет был верен», — улыбнулась Лиза. «Но ты слишком на него зол за меня, а потому ничего не верно. Он с самого начала был к тебе недоверчив, и ты не мог его всего видеть». А со мной еще слуги. Он только и видел одну меня с самой луги. Да, он мнительный и болезненный, и без меня с ума бы сошел. И если меня оставит, то сойдет с ума или застрелится. Кажется, он это понял и знает, прибавила Лиза, как бы про себя и задумчиво. Да.